Глава третья Мне от этих слов так плохо становится, будто сами небеса на мою голову обрушиваются. Али прижимается ко мне еще сильнее. Мамочка, я не понимаю, почему папа такой злой? Голос дочки заставляет меня скинуть себя от запенения. Я будто в себя прихожу и опускаю взгляд на малышку. Замираю от того, как она на меня смотрит, распахнув свои огромные глазки. И на длинных ресничках застыли слезы, У меня просто сердце кровью обливается. Но я не могу позволить, чтобы моему ребенку нанесли тяжелую душевную травму. Поэтому я заставляю себя улыбнуться и произнести. Все хорошо, моя родная. Мы с папой просто шутим. Помнишь, игра такая? Мы с тобой в куклу также играем. "Ну, папа... Отвечает малышка. И я машу головой, ласкаю дочку, прижимаю к себе и провожу пальцем по ее длинным пряткам. Это просто игра, Аля. Просто игра. Все хорошо. И чтобы перевести внимание дочки, я делаю обманный ход. А ты почему не спишь? Знаешь, который час? Все малышки уже давно спят. Вон, даже твой мистер-ушастик спит. А ты его выдернула из теплой кроватки. Начинаю журить дочку за то, что не спит. Беспроигрышный вариант, как говорится. Мам, я спала. Я правда спала. Просто проснулась. Качаю головой и улыбаюсь. Стараюсь держать свои слезы, когда произношу сердито. «Да и опять босиком. Сколько раз я тебе говорила, что когда встаешь с кроватки, нужно надевать тапочки?» «Ну, мам!» Малышка выпячивает обиженную губу, и я понимаю, что Алия рассержена. У нее характер Назара. Такой же вспыльчивый. И вот я заставляю малышку сфокусироваться на таких мелочах, как сон, а не на том кошмаре, который происходит здесь и сейчас в доме. «Быстро в кроватку и спать!» Вновь привлекаю внимание Алии. которая поворачивает голову в сторону своей бабки. та наблюдает за нами и переводит вопросительный на взгляд на Назара. Будто молчаливый вопрос адресует сыну. Почему он меня еще не вышвырнул из дома? Я тоже бросаю на Усманова взгляд. И холодные мурашки бегут по моему телу, когда вижу, как он глядит на меня. Будто испепелить готов. Мам, пойдем почитаешь мне сказку. Иначе не засну. Ну, пожалуйста. Мистер Ушастик тоже просит. Моя доченька вновь тянет меня за руку, и я понимаю, что это единственная возможность увести Алию наверх и уложить. Поэтому я, улыбнувшись, киваю. Только чуть-чуть. И спать. Дочка тоже радостно кивает и берет меня за руку. Ребенок. Так легко переключить ее внимание. Только вот когда делаю пару шагов в сторону лестницы, докаюсь на взгляд Назара. Равняюсь с ним. И муж поднимает руку. Его сильные пальцы смыкаются на моем локте. а в глазах вспыхивает предостережение. Эти светлые глаза, они обжигают. Даже сейчас, когда у них плещется злость, все равно мое раненое сердце замирает, потому что за секунду любовь не стирается, не уничтожается. Она лишь покрывается ранами, волдырями. И каждое слово, которое сегодня произнес Назар, станет шрамом на моей душе. Но это все потом. Сейчас я думаю лишь о своей малышке, о ее психике. о детской душе, которую просто обязана сберечь. Пусти, Назар, мне нужно уложить дочку и прочитать ей сказку. Произношу с нажимом и смотрю в глаза собственного мужа. Между нами будто электрические провода натягиваются, щелкают разряды от меня к нему и обратно. Кажется, еще мгновение, и меня сожжут до основания. Я замираю под пристальным взглядом своего пока еще мужа, и будто подсудима на суде, жду его приговора. Внутренне молю, чтобы он оставил свою упертую гордыню, которая прямо сейчас разрушает наш брак, и понял, что я пытаюсь спасти нашего ребенка от сильного душевного потрясения. Только секунды идут. Время течет, будто песок в прозрачной колбе. А Назар продолжает молчать. И это молчание не рискует нарушить даже моя свекровь. Все же муж не тот мужчина, на которого можно повлиять вот так открыто. Назар медленно скользит по моим взглядам. И каждый сантиметр моей кожи будто огнем обдает, пока, наконец, его светлые глаза не останавливаются на наших салисплетенных пальцах. Он глядит на наши руки так, что у меня сердце останавливается. Одного резкого движения достаточно, чтобы вырвать руку малышки из моих тонких пальцев. И вновь Назар возвращает взгляд на мое лицо. Смотрит так, что у меня душа в клочья разрывается из-за его недоверия, из-за злых слов, которые он в меня швырял. словно те были ядовитыми дротиками. Сегодня муж проткнул меня насквозь, показав, что с самого начала наших отношений я была глупой и влюбленной дурочкой, которую манипулировали, чувства, которые использовали, заставив подписать контракт, лишающий меня всех прав. Чувствую, как напрягаются пальчики моей дочки. Долго я не смогу отвлекать, а пауза слишком затянулась, поэтому я вновь произношу сухими губами, ожидая решения собственного мужа. Прошу тебя, Назар, дай мне уложить дочь. Позволь прочесть ей сказку, тогда Аля уснет. Смотрю в яркие очи собственного мужа, пытаюсь донести до него, что если сейчас он не даст мне этого сделать, то в первую очередь навредит нашей дочери. Секунды мчатся со скоростью света, и Назар опускает взгляд на Алию, глядит на нее, и глаза моего мужа теплеют. Будто вот вновь вижу своего любимого, того, кого знаю, ведь Назар. Тот Усманов, которого я знаю, любил меня до умопомрачнение. Всегда был на моей стороне. Всегда являлся моим надежным тылом. Нашей семье завидовали. Когда мы с ним на мероприятиях ходили, я чувствовал, как на мужа смотрят. С каким трепетом женщины, с каким почтением и уважением мужчины. Мне завидовали. Сразу вспоминаю, как в туалете нечаянно подслушала разговор двух светских львиц, когда еще только стала женой Назара. Видал избранница Усманова. Боже, тихий ужас, моль же, не кожни рожи. Да ладно вам, может не кожни рожи, но в постели Пади умеет то, что вам и не снилось. Иначе бы не взяла его за ту самое и не держал бы так, что ни на кого не смотрит, кроме своей молоденькой жены. Ни на кого не смотрит. Никогда не смотрел. Я была в нем уверена, в себе уверена. Ведь не мог Усманов подумать, что я его предаю с конкурентом. Нам бы поговорить, но он... Он будто глух и ослеп, а в глазах его ярость. Кажется, что убить меня хочет, разорвать на части. И я так ощущаю, как любовь моя в ненависть превращается. Потому что он не поверил мне. Даже шансы на объяснение не дал. Поверил всем, кроме меня. «Папочка?», Папочка" подает голос Али. «Малышка очень привязана как ко мне, так и к отцу». Усманов не из тех отцов, который с детьми своими не занимается. Он с ней в чаепитие играл. И помню, как я хохотал, когда увидел огромного мужчину, склонившегося в три погибели, чтобы уместиться за игрушечным столиком с розовой игрушечной чашечкой в огромной руке. Наша семья была счастливой. Была. А сейчас словно огромная бездна под ногами разверзлась. Пропасть, которая отделяет нас. «Да, родная моя», – отвечает малышки. И мое сердце сжимается. Потому что этот Назар, он тот, кого я люблю. Но стоит ему глаза поднять на меня и посмотреть, как я вижу миллиардера Усманова. Чужого, отрешенного, холодного. Того, кого, оказывается, и не знаю. У тебя двадцать минут. Выдаёт сухо. Отпускает мой локоть и шаг в сторону делает. Дорогу открывает, вновь становясь безразличным. Я ничего не отвечаю, беру дочку на руки и прохожу мимо собственного мужа. мужчины, который за мгновение чужим стал. Возможно, если бы у нас был шанс поговорить, если бы мы могли обсудить все, что произошло, с глазу на глаз, но... Назар уничтожил все во мне. И теперь, когда я поднимаюсь в детскую, когда сажусь рядом со своей малышкой, когда начинаю читать ей книжку, я все думаю о том, что за ужас происходит в нашей жизни. Как с этим справиться? Аля засыпает, а я наклоняюсь и целую ее в лобик, пока ты чистый. Убираю шелковистые волосики и наконец-то сознаю, что я буду бороться за дочь. А для этого я должна переговорить с мужем. Должна с глазу на глаз пообщаться с Усмановым. Я мысленно убеждаю себя в том, что это правильное решение. Что нужно наступить на гору своей гордости и сделать это ради Алечки. Только ради нее. Сегодня Назар наговорил много всего, много обидных фраз бросил. Но больнее всего то, что он мне не поверил. Он повелся на какие-то фотографии и рассказни своей матери. Хотя должен был понять, что я верна ему. Господи, да я даже ни одного мужчину и близко к себе не подпускала. Всегда был только он, мой Назар. Влюбилась в него как кошка, и мне казалось, что он сходит по мне с ума». А вышло, что с самого начала были какие-то документы, которые я подписала, и мне дико интересно, что именно я подписала. Он сказал, что у меня нет прав ни на что. Страшные мысли буквально взрывают мозг, и я бросаю отчаянный взгляд на свою малышку. понимая, что должна попытаться, должна попытаться ради Али и ради малыша, которого ношу под сердцем. И я должна попытаться спасти свою семью, вернуть то, что у нас было. Попытаться забыть колкие слова и обвинения Назара. Я встаю с кровати, но, видимо, движение слишком резкое. Голова кружится и накатывает тошнота. Я бегу в ванную и едва успеваю склониться над унитазом, как меня скручивает рвотным позыве. Меня вырывает пустотой. Вспоминаю, что весь день почти ничего не ела. Накатывает слабость, да такая, что я просто падаю на холодный кафель. Прикрываю глаза и стараюсь переждать прыгающие перед глазами мушки. Не знаю, сколько я так лежу. Мне удается прийти в себя. И только после того, как все перед глазами перестает кружиться, я поднимаюсь, опираясь о стенку. Оправляю платье, открываю краны, долго мою руки под холодной водой. Плащу рот, умываюсь. Прикладываю мокрую руку к шее. Вновь смотрю на свое бледное отражение с горячечными глазами. Переступаю через себя, через свою слабость и решаюсь. Я должна поговорить с Назаром с глазу на глаз. Должна поговорить с ним. Попытаться достучаться ради нашей семьи, ради нашей Али и малыша, которого я уже ношу под сердцем. Дышу носом, прогоняю тошноту. Хотя хочется пойти к дочке, лечь рядом с ней, поверх ее одеяла, прижаться, вдохнуть ее запах, который меня всегда успокаивает, и уснуть. а проснуться в другой реальности, где нет того кошмара, который происходит, прижаться к Назару и рассказать ему о том, какой несуразный дурной сон видела. Посмеяться и утонуть в объятиях любимого. Еще раз смотрю на свое бледное отражение с горячечным взглядом и выхожу. Надо быть отчаянно храброй, чтобы защитить свою семью, чтобы хотя бы попытаться. Я знаю буйный нрав Назара. Он очень вспыльчив. Надо начать разговор с главного. С правильного. Тогда будет шанс, что он меня выслушает. И хотя мне обидно и больно из-за того, что муж не выслушал меня, что бросил у меня обвинение, я все равно считаю, что ради доченьки, ради своего еще не родившегося малыша я должна наступить на свою гордость. Должна попытаться поговорить. Хотя, если Назар повелся на это все, он может посчитать измена одно то, что я встречалась с Булатом. Я по факту виделась с другим мужчиной, с тем, кого по каким-то неведомым мне причинам мой муж ненавидит до глубины души. И это неприязнь взаимная. И если подумать, если бы я могла повернуть время вспять, я бы сто раз подумала, прежде чем с горяча звонить чужому мужчине и договариваться о встрече. Нельзя было так поступать. Нужно было успокоить сестру, проводить ее до дома, а потом... Потом дождаться мужа и поговорить с ним с глаз на глаз. Возможно, тогда бы ситуация была бы иной. «Чёрт!» – выдыхаю в сердцах и бью ладонью по раковине. «Ну скажи я всё мужу, что было бы?» «Во-первых, я бы подвела сестру. Больно это осознавать, но риска посчитал бы меня предательницей. И, возможно, на первый взгляд Ираида была бы права. Но её обида и боль – это самое безобидное из всего, что могло бы быть. Я не могу предугадать реакцию собственного мужа». Нынешняя ситуация говорит именно об этом. Что, если бы Назар не принял того, что произошло между Булатом и ири Что, если бы он наклеил на лоб моей сестры Ермо? А если бы он сцепился с Булатом? Если бы и вовсе пришел в отцовский дом и начал вещать про то, что у него утечка информации, слив с компьютера, притом домашнего. И опять все бы ниточки могли привести ко мне. Так выходит. Мой мозг отказывается обрабатывать информацию. Мне с каждой мыслью становится все хуже. Физически, душевно, морально. Мне кажется, что вокруг меня какое-то змеиное гнездо. И я не знаю цели, не знаю причин. Не понимаю, почему моя отважная жизнь скатывается в бездну. Выхожу из ванной. Подхожу к кровати своей доченьки. Получается, что на одной чаше весов сестра, а на другой – моя семья. Но есть еще третий фактор. Я надеюсь, что смогу докричаться до Усманова. Надеюсь, что Назарь именно тот мужчина, за которого я замуж вышла. А не незнакомец, которого я лицезрела сегодня. Я надеюсь, что он все же не будет рубить с плеча. Образумится. Дочка поворачивается на другой бок и прижимает к себе свою зайку. Забавная такая, нежная. Моя добрая девочка, которая любит малину и не терпит овсяную кашку. Поэтому я навострилась добавлять в кашку эту ягоду, чтобы малышка моя завтракала правильно. Так и в жизни. Если хочешь достичь определенного результата, горькую пилюлю можно как-то преподнести иначе. И схитриться. И, возможно, возможно, все будет не так уж и плохо. С этими мыслями я подбадриваю себя и покидаю детскую, не подозревая, какой сюрприз ждет меня внизу.